Глава 18. Лука. Я готовлю кофе и жду, когда проснется Роза, чтобы мы вместе начали привычные утренние дела. Кофе на балконе и восход солнца. Спокойное утро. Главная причина, почему я стараюсь поскорее выскользнуть из постели, скрыть утренний стояк. Роза всю ночь прижимается ко мне, это весьма мучительно. На столике вибрирует телефон, я беру его в руки. Но не спешу отвечать на звонок. На экране высвечивается незнакомый номер. Я нажимаю «Принять» и включаю громкую связь. «Слушаю», — отвечаю я, наливая в кофе карамельный сироп. «А, мистер Лукаруссо», — раздается хриплый голос Марка, говорящий с итальянским акцентом. Я перевожу звук обратно на динамик. «Черт возьми, откуда ты взял мой номер?» «Я находчивый человек. Очень пригодился телефон твоего хакера». Мне сложно представить, что они сделали с Ника, чтобы получить роль его телефона ты позвонил чтобы заключить сделку в обмен на свою дочь или просто тратишь мое время прижав телефон плечом я отпиваю кофе до рассвета осталось всего несколько минут я не стану тратить все утро на этого засранца он зловеще смеется от чего у меня волосы встают дыбом не знаю почему ты смеешься марка твоя бедная дочка в плену и умоляет отца о спасении Ей осталась жить всего несколько дней, а ты даже не пытаешься что-то предпринять. Я сочувствую Розе. Ее собственный отец даже не собирается ее спасать. Хотя чему я вообще удивляюсь? Если вспомнить ее рассказы, не похоже, что у него есть желание оказаться рядом с дочерью. Ты стал слабым, Руссо. Ты даже не знаешь, что в твоем логове завели змеи. Я верну Розу, но не стану заключать с тобой сделку». Когда поставлю тебя на колени, тогда ты и заберу мою дочь-алкашку. Мне плевать, что она сейчас у тебя. Я молчу. Ты похитил не ту дочь. Я больше люблю Еву. Будет несложно выдать ее замуж, поскольку она чиста и непорочна. Настоящая принцесса. Я настолько сильно стискиваю зубы, что мне самому кажется удивительным, как они еще не треснули. Неправильный ответ Марка. Ты только что подписал себе смертный приговор. Это был твой последний шанс мирного решения, и ты его просрал кусок дерьма. Сбросив звонок, я бросаю телефон на кофейный столик. Как этот человек смеет говорить о своей дочери в таком тоне? Для меня она значит нечто большее, нежели для своего отца. Теперь я уверен в том, что Марка нужно прикончить. Не только ради собственной выгоды, но и ради того, чтобы он исчез из жизни Розы. Она заслуживает лучшего. Оранжевый рассвет сияет над горизонтом. Прихватив чашку кофе, я поднимаюсь по лестнице. Моя кровь кипит, но я не подведу Розу. Остановившись перед стеклянной дверью, я смотрю на девушку. Она сидит на балконе в черном атласном халате, закинув загорелые ноги на маленький столик перед собой. Роза смотрит на небо. Теперь это совсем другая девушка. Ее глаза загораются, когда она оборачивается и видит меня, а ее широкая улыбка заставляет мое сердце трепетать в груди. Улыбнувшись в ответ, я направляюсь к моей девушке. Обратно в наше счастливое место, наше убежище от реальности внешнего мира. Мой дом теперь не кажется таким уж большим. Она заправляет волосы за ухо. «Спасибо. Я сажусь рядом, закуриваю сигарету, и любуюсь видом раскинувшегося под розоватым небом сада. «Почему ты так долго?» — интересуется она, глядя на край черной кружки. «Теперь у меня есть право выбора. Звонок Марка подтвердил мои подозрения. Она не поможет решить мои с ним дела. Поэтому я стану держать ее рядом из личных эгоистических соображений. Ради нее я буду совершенно другим человеком, ведь она достойна лучшего». Она заслуживает сама выбирать путь, по которому пойдет ее дальнейшая жизнь. «Я откашливаюсь», — беседовал с твоим отцом. Роза сглатывает и склоняет голову. И что он сказал? Со страхом в голосе уточняет она. «Отставив чашку, я опираюсь на колени, чтобы взглянуть девушке в глаза. Роза, он не приедет за тобой». Она со вздохом отпивает кофе. «Да и угадаю». «Такая дочь не стоит того, чтобы тратить на нее время», со смехом говорит Роза, даже не пытаясь скрыть нотки разочарования. Что-то типа этого. С этими словами я провожу рукой по ее волосам. Конечно, хочется сказать ей что-то другое. Например, что у нее в жизни есть человек, который готов свернуть горы, чтобы спасти ее. Но это не ее отец. Мы сидим в тишине, а во мне идет борьба между разумом и сердцем. Пока она рядом, я могу спасти Розу от всего. Даже от ее собственной семьи. Да, это эгоистично, но я хочу, чтобы она осталась. Без нее этот дом совсем опустеет. Я делаю еще одну затяжку, наслаждаясь никотином. «Роза? А?» Откликается она, не поднимая взгляда. Ее грустные глаза смотрят в кофейную гущу. «Это значит, что ты свободна. Больше нет смысла удерживать тебя в неволе». Это никак не повлияет на решение Марка. Я тушу сигарету в пепельнице, но чувствую себя судьей, который стучит молотком, вынося приговор. У нее выступают слезы. Она кивает. «Понимаю, ты хочешь, чтобы я ушла?» Я вспыхиваю. «Что?» «Нет, я не хочу, чтобы ты уходила. Я даю тебе выбор. Не хочу заставлять тебя оставаться со мной. Все зависит только от твоего решения. Ты можешь остаться. Я буду обеспечивать твою безопасность в нашем маленьком убежище, а ты продолжишь реабилитацию. У тебя дома опасно, ведь твой отец нажил кучу сильных врагов. Если я сумел добраться до тебя, то это сможет повторить кто-то еще. Девушка наконец-то поднимает свои темные глаза, чтобы встретиться со мной взглядом. Значит, ты держишь меня рядом ради моей же безопасности? Роза, обещаю тебе, что не брошу тебя. Я серьезно. Я хочу, чтобы ты осталась. Я знаю, каково это. Оказаться выброшенным на обочину жизни. Еще ребенком я оказался в такой же ситуации. Она удивленно поднимает брови и краснеет. Мне нравится этот румянец на ее шее. У тебя все хорошо, Роза. Кошмары снятся тебе все реже и реже. И здесь ты можешь заново начать жизнь буквально с чистого листа. Выбор за тобой. Она делает очередной глоток кофе и смотрит на облака. Кажется, это длится целую вечность. Остается только надеяться, что она решит остаться. Девушка покусывает губы, а потом поворачивается ко мне. «Я хочу остаться». Именно на такой ответ я и рассчитывал. Она растерянно хлопает ресницами, а я со вздохом пытаюсь успокоиться. Член уже упирается в ткань трусов. Я так горжусь ею. Ведь каждый день она ведет битвы с собственными демонами и побеждает она все больше становится похожа на себя настоящую когда она наконец-то справится это будет нечто потрясающее надеюсь я все еще буду рядом я улыбаюсь когда на экране телефона появляется имя грейсона сегодня вечером он сделает мэдди предложение взяв попкорн я направляюсь к дивану сейчас опять моя очередь найти фильмы я считаю что капитан америка Отличный выбор. В прошлый раз она заснула, положив руку на мою ногу. Не терпится узнать, чем же закончится сегодняшний вечер. Я отвечаю на звонок. «Ты это сделал?» «Лука, в него стреляли!» Это говорит Мэдди, всхлипывая после каждого слова. Миска выпадает у меня из рук, и попкорн рассыпается по полу. Я изо всех сил пытаюсь говорить спокойно. «Мэдди, где ты сейчас?» Я бегу в кабинет и принимаюсь открывать сейф. «В больнице святого Луки Рузвельта», — отвечает она. «Я достаю пару пистолетов. В больнице Грейсон будет слишком легкой целью». «Черт, да и она тоже. Я не могу потерять лучшего друга или его невесту. Если с ними что-нибудь случится, я никогда себе этого не прощу. Буду через 15 минут. Не спускай с него глаз». «Он в операционной, Лука. Я спряталась в уборной» шепчет она. Боль, прозвучавшая в ее словах, похожа на удар по яйцам. Дерьмо. Я бью кулаком по столу. Ублюдки ответят за это. Теперь с играми покончено. По крайней мере, она сейчас в безопасности. Хорошо, Мэдди, я уже еду. Оставайся на месте. Мне нужно, чтобы ты была в безопасности. Держи дверь запертой. Я постучусь к тебе, когда приеду. Лука, а если он умрет... Я задерживаю дыхание. Если он умрет, то нам всем конец. Я так и знал, что не стоило отпускать Грейсона без охраны. Всего один вечер, и вот, пожалуйста. В груди нарастает паника, но я стараюсь успокоиться. Я не могу потерять его. Только не сейчас. Мэдди, все будет хорошо. Грейсон не сдастся без боя. Он будет бороться, чтобы вернуться к вам обоим. Обоим. Я сжимаю пистолет. Он с таким восторгом сообщил о беременности мэди Всего через несколько месяцев он станет отцом ребенка. Но мой хаос все испортил. Несмотря ни на что, я все исправлю. Я снова злобно бью кулаком по дубовой столешнице. Даже не замечаю, что в дверном проеме стоит роза. Все в порядке, интересуется она, робко заглядывая в кабинет. У нее на лице заметен страх. Я свирепо дышу. Глядя на нее, с ее волос все еще капает вода, а тело прикрыто только белым полотенцем. Дерьмо. Нет, совсем не в порядке. В грейсону стреляли. Она бросается ко мне и обнимает. Я напрягаюсь. Даже не знаю, утешал ли меня кто-нибудь когда-нибудь в этой жизни. Я опускаю голову на ее макушку и вдыхаю сладкий запах, который немного успокаивает мою ярость. Глубоко вздохнув, я обнимаю ее в ответ. Мне нужно ехать. Она отпускает меня и делает несколько шагов назад, скользя по мне обеспокоенным взглядом. Лука, будь осторожен. Пожалуйста. Я задумчиво качаю головой. Сейчас не время думать о себе. Постараюсь. Обещаю, я целую ее в макушку.